глава 22. я загрохотал по двери привлекая внимание тех кто находился внутри послышались торопливые шаги защелкал замок а крик сменился отборными матами в исполнении судя по голосу чемпионки по тяжелой атлетике о камень наконец то выдохнул саня распахнув дверь по ушам мне опять ударила женской руганью саня поморщился отступил в сторону пропуская небольшую девчонку в теле Явно не Инессу, судя по простому деревенскому лицу, и дешевому, наспех натянутому сарафану. «Пока Саша!» — пропищала она, и Саня кивнул. А затем из спального помещения в стороне от парилки выскочила злая брюнетка в эффектном зеленом платье, цокая каблуками. Ее трясло от возмущения. Она шипела, перемежая проклятие и матерную ругань. «Увидела меня!» Слышь, как там тебя? Камень? Забери своего тупого придурка. Это ж надо меня так достать. Ух!» Она топнула ногой, снова грязно выматерилась, треснула сумочкой Саню, который предложил ей помощь, и промчалась мимо меня гневной фурией. «Лена, Лена, ты куда? Все нормально!» Послышался голос тетки на входе. «Понятно. Инесса, говорите?» Вот все и раскрылось. Впрочем, ничего удивительного. «Да пошел он!» — громыхнула брюнетка. «Он денег-то хоть заплатил?» «Да, с этим все нормально. На, вот, рыбнику отдай». «Пока, Леночка, отсыпайся». Судя по голосу, тетка говорила слишком уж саркастично. «Хотя, быть может, я и преувеличиваю, да и не в этом сейчас проблема. Чего ж там интересно Эдакова натворил Илюха, что проститутка выбежала в таком гневе?» «Вадик!» — начал было Саня, но я, еле сдерживая злость, покачал головой. «Потом! Все потом!» Наш компьютерный мозг, стыдливо прикрывая чересло широким полотенцем, хромая вышел в предбанник с дубовым столом, заваленным виноградом и сырной нарезкой. «Интересное сочетание, особенно с початой бутылкой абхазского псоу». «Быстро одевайся и уходим!» — процедил я. «Какого черта вы здесь делаете?» «И что ты, кстати, натворил?» Спросил у Илюхи Саня, которому тоже было интересно, почему проститутка выскочила от нашего толстяка, как ошпаренная. Несчастный вид Илюхи немного даже затушил во мне пламя ярости. Я ей встречаться предложил. Парень был красным, но непонятно, из-за парилки или же от стыда. В любви признался. «Сказал, что мы с друзьями бизнес открываем с деньгами, проблем не будет». «Вот нахрена я вам всем говорил? Не болтать!» Я закатил глаза. «Мы еще даже ничего не сделали, а уже весь Ярославль знает, что с нас можно поиметь. Ты чем думал, Илюха?» «Хотя не говори, я и так знаю!» Компьютерный гений смутился, что-то забормотал, скинул с себя полотенце, принялся одеваться. Я скользнул взглядом по помещению. Дорого, но прям кич. Маски фараонов, портреты Клеопатры в образе секс-бомбы, псевдоегипетские иероглифы на стенах и массивная дубовая мебель в стиле русских народных сказок. Хотя логичнее были бы троны для фараонов. Не пил? Я повернулся к Сане, который тоже стал одеваться. — Не, Вадик! — тот помотал головой. — Держусь. — И то хорошо. Вздохнул я. Илюха! Как там хоть все нормально прошло? Не только в любви признавался. Негромко поинтересовался Саня. Ну да! Довольно заулыбался компьютерный гений. Хотя бывало и лучше. Ой, да не свести! Скривился Саня. С кем лучше было? С дунькой Кулаковой? Так оно ну прекратили оба! Я добавил в свой голос стали, видя, как эти двое набычились друг на друга. Собрались тихо! И на выход. Сколько потратили? Услышав сумму, я попросил повторить Увы, мне не показалось. Илюха, да твою ж в душу мать. Неужели я зря надеялся, что все получится? Кажется, со вчерашними шкалерами каши не сваришь. Единственный, кто еще не накосячил, это дюс меня не покидало ощущение, что в этой поездке я как наседка, собирая в кучу разбегающихся в разные стороны птенцов. Как же быть дальше? У меня есть четкое понимание шагов для построения бизнеса, но для успешного результата мне нужны рядом надежные люди. А вот мои друзья на них не тянут. И уже первая бизнес-поездка грозила срывом. Началось все с конфликта в электричке, Потом чуть не подцапались с братками из-за подставного попрошайки. А тут еще Люху понесло во все тяжкие. И он профукал всю свою долю, плюс еще сверху. Очаровавшая его Инесса, как выяснилось, брала две сотни долларов за два часа. Дополнительно Люха накинул сверху полтинник. Саня оказался более скромным, выбрав вместо премиум путаны бюджет. Однако это все равно минус сотка. Поучаствовали в бизнесе, блин. В итоге, с учетом процентов за долг не Невмержицкому и таксы проституток, мы уже потеряли ближе к тысячи долларов. Я прикинул затраты и понял, что придется значительно сэкономить. Хорошо еще, что Илюха перед своим закидоном действительно уточнил у Артема, какие игры сейчас популярны и что лучше покупать для 16 битки. Плюс, какую выбрать и стоит ли заморачиваться на китайские клоны. Оказалось, что нет. Если копии «Дэнди», которые, в свою очередь, клон японской «Фомиком», еще вполне работоспособны, то «Сегу» лучше ни на что не менять. Уж слишком часто глючили, а то и вовсе не работали китайские аналоги. А нам хотя бы на старте нельзя было рисковать репутацией. К слову о ней, пришлось еще раз всем объяснять, что бизнес и раздолбайское отношение несовместимы. На этот раз по-настоящему. Специально ради этого остановил всех подальше от сауны в каком-то дворе между пятиэтажками с заросшей травой хоккейной коробкой и провел мини-собрание, прости господи, акционеров. «Значит так, парни?» Я кинул внимательным взглядом всех четверых, но особенно Саню с Илюхой. «Видимо, вы не до конца осознали, во что мы ввязались. Напомню, серьезное дело. Настолько...» что у нас уже до открытия есть внушительный долг. А вы, господа, помчавшись в сауну к прекрасным путанам, забыли об этом. Сделав паузу, вновь окинул их взором. Дюс тоже смотрел на обоих, но без осуждения, просто внимательно. А вот Валерка, похоже, пылал праведным гневом и только из уважения ко мне сейчас не высказывался. «Так вот», — я продолжил, — «Урок номер один». «Любой поступок имеет последствия, а за них, в свою очередь, нужно нести ответственность. Мысль понятна?» «Да все ясно, камень!» Саня попытался оправдаться за себя и за Илюху. «У бойцов залет, надо отработать!» «Именно!» — кивнул я. «Перевожу на обычный русский. Вы просрали 350 долларов. Это три приставки с комплектом картриджей. Три, мать вашу, недостающих приставки!» которые не принесут нам прибыли». «Да я понял, Вадим!» Илюха раскраснелся и тяжело задышал. «Что мне теперь делать? Ты меня выгонишь?» «Это было бы слишком легко. Да и кто тогда вернет деньги?» Безжалостно сказал я. «Нет, друзья, в бизнесе по-другому. Ты, Илюха, и ты, Саня. Оба отработаете то, что потратили не на дело, в двойном размере». «На счетчик ставишь», — Помрачнел Саня. Как бандюки или не Невмиржицкий. Вадимыч, это жестко! Вступился Дюс, но я жестом попросил его помолчать. Нет, ты меня не затыкай! А ты послушай для начала. Валерка мгновенно вырос между нами, будто арбитр. А скорее даже как мой телохранитель. Народ, спокойней. Я повысил голос, чтобы отвлечь всех от намечавшейся свары. Это сработало. Отлично. Теперь по делу. Нет, я не ставлю на счетчик, просто хочу. «Чтобы вы поняли. Бизнес — это не настольная игра-монополия, где ты просрал и просто пошел домой. Это риск. Настоящий. Где можно потерять все и оказаться на улице. И жрать на помойке. Поэтому с тебя, Илюха, 500 долларов в общее дело. А с тебя, Саня, 200. Не в мой карман, подчеркну, а на развитие нашего бизнеса». «И где мы эти бабки возьмем?» Саня поиграл с жиловаками. Идея ему не нравилась. Есть несколько вариантов. Первый – можете уйти и просто разойдемся бортами. Домой тоже раздельно. Вы сами по себе, мы сами. Молчу. Никто не спешит соглашаться. Уже хорошо. Второй вариант – будете отдавать со своей доли в прибыли. Или третий – берете на себя исполнение новых проектов для общего дела. Каких? Оживился Илюха. Сначала с этим закончим, отрезал я. А потом, пока будем открываться, я вам подкину работу по силам. Это уже моя задача. Небольшая пауза. Все, бунт подавлен. На мою роль вожака никто не покушается. И даже зубы по-настоящему не пришлось показывать. И еще раз. Оставьте в прошлом беззаботное детство. Закупку проводим до конца вместе. Возвращаемся домой. И если кто-то поймет, что бизнес это не его конек, я все пойму. По деньгам разберемся. С каждым, кто решит выйти, рассчитаюсь. Вопросы, возражения? Обдумаем. Буркнул Саня, но уже без угрожающих ноток в голосе. Надеюсь, и вправду мозги заработали. Насчет второго и третьего вариантов торопить не буду. Но остаешься или валишь на все стороны, решай сейчас. Додавил я. Твой ответ? Остаюсь. Саня отвел взгляд. И я остаюсь. — закивал Илюха. — И согласен ответить. По-пацански. Валерка, услышав его, фыркнул. Дюс по-прежнему задумчиво смотрел на меня. Наверное, даже хотел что-то сказать, обсудить. Но молчал. А я торопить не буду. Пусть тоже спокойно все погоняет у себя в голове. Да, я решил развивать дело с этими людьми и заодно разобраться в себе. Но нянькой я им точно становиться не собираюсь. Сами потом спасибо скажут. «Ладно, идемте». Для скорости и надежности мы поймали такси. И так уже кучу времени потеряли. Черт с ними этими транспортными расходами. Вернулись в магазин и выяснили, что нас там уже давно ждут. Хозяин, рано начавший лысеть мужик лет 35, с улыбкой протянул руку. Сначала мне, потом всем остальным. Видимо, продавцы объяснили ему, кто есть кто в нашей компании. «Герман!» Представился он. Я уж думал зря сорвался, и вы не приедете. Ребят сказали, что вы хотите большой заказ сделать, верно? Да. Я кивнул. Что-то возьмем прямо сейчас, а что-то через месяц. Вы ведь сами в Китай ездите? Ну да. Герман почесал висок. Шуньде. там крупный центр производства электроники. У меня еще точки есть, где музыкальные проигрыватели, видео, двойки и прочее. А вас там что именно интересует? «Шестнадцатибитная приставка», — ответил я, и у Германа глаза чуть не вылезли из орбит. «И пять картриджей к ней. Список приложим». «Это...» — хозяин точки хватал ртом воздух. «Это очень дорого. У вас ее никто не купит. У вас ведь тоже магазин, верно? И картриджей в стране вообще нет. Бессмысленно дорогая покупка. Да это не на продажу». Я улыбнулся. «Брату на день рождения». «Так...» Глаза Германа забегали. Я в начале сентября поеду в Шунде. Могу привести. но деньги вперед. Чувствую, это тоже решил, будто встретил наивных лохов. Неужели мы и вправду так выглядим? Сколько? Шестьсот. Выпалил хозяин точки, и я вежливо рассмеялся. Здесь я ориентировался на собственную память, потому что первая Сега в нашем дворе появилась опять-таки у Илюхи. И стоила она в 1995 году 350 тысяч рублей. А курс доллара тогда был чуть больше четырех тысяч, то есть примерно 80 или чуть больше зеленых за чудо техники, ближайшего конкурента Nintendo. Кстати, еще чуть позже появится первая Плеха, то есть Sony PlayStation. Но ее мы пока вообще не рассматриваем. Всему свое время. Сейчас у нас 93, а значит... 200, сказал я. «У меня есть информация о стоимости, поверьте. Еще двадцать могу добавить за индивидуальный заказ, раз уж вы все равно едете в Шуньде». «Могу ведь и не покупать», — попробовал атаковать Герман. «Но меня подобными провокациями не проймешь. Тогда вы точно ничего не заработаете». Я развел руками. Даже с учетом себестоимости приставки, сумма навара приличная. Хозяин точки мучительно соображал, как же ему поступить. В итоге здравый смысл возобладал, и он выдал встречное предложение. «Давайте 250. Понимаю, у вас свой интерес, вы не хотите переплачивать, но мне, скорее всего, придется дополнительно погулять по барахолкам. Сега — вещь редкая и дорогая. А в Китае есть клоны, в основном они чаще всего попадаются. И чтобы мне найти оригинальную приставку, будет непросто. За это и прошу доплату. Может, поступим по-другому?» Как раз в этот момент мне пришла в голову еще более здравая мысль. «Как насчет того, чтобы объединить усилия?» «Как это?» — оторопел Герман, но видно было, что ему как минимум интересно. «Вы поедете в Шунде и возьмете с собой моих партнеров». Я раскрыл карты. Разумеется, не просто так. Парни вытаращили глаза. Они-то не знали, о чем я подумал, и самое главное, почему вдруг решил все переиграть. А я и сам только сейчас пришел к более перспективной идее. Как раз Илюха с Саней отработают свои косяки. И заодно пользу принесут. «И в чем же мой интерес?» Герман напустил скучающий вид. «Сможете привезти с собой больше товара», — объяснил я. «Вы же как частник поедете, челнок то бишь, и вряд ли будете фрахтовать отдельный самолет под свой груз. Повезете все на себе, в багажном отделении и в ручной кладе. А с моими парнями сможете больше». «И что мне мешает для этого взять Ярика или Олега?» Герман махнул в сторону своих продавцов. «То, что им придется платить. И искать им замену на время отсутствия. А за своих я платить буду сам. Билеты, питание, все остальное. В итоге у вас и товара больше получится взять, еще сэкономите. Плюс безопасность». «Александр?» Я мягко подтолкнул вперед Саню. «У нас занимается именно этим. А Илья?» Пришла очередь еще одного из моей команды. Отлично разбирается в технике. Как вы уже наверняка успели убедиться. Ваши сотрудники так уж точно. Оба продолжали ошалело смотреть на меня, хотя вслух ничего не говорили. Поняли, что сейчас лучше играть предложенной мной роли. А еще, я надеюсь, оба догадываются, что это и есть те самые новые проекты, которыми можно заменить денежную отработку. «Идет», — согласился Герман и протянул мне руку. «Такой подход мне нравится, но все-таки...» Он немного замялся, а потом наконец-то выдал. «Может, внесете аванс за поездку? Сами понимаете, билеты, то все. Организовать нужно все. Как-никак в Китай полетим, не в Анапу». «Конечно», — ответил я. «Только напомните, где у вас поблизости контора нотариуса?» «Да прямо тут, в здании», — с готовностью подсказал хозяин магазина. «Отлично», — кивнул я. Тогда сейчас пойдем оформим договор о намерениях, расписку и можно паковать приставки. На лице Германа не дрогнул ни один мускул. Напротив, он отнесся к моим словам с пониманием. А может, и притворялся, просто выхода уже не было. Особенно когда я расплатился хрустящей зеленью за то, что мы брали уже сегодня. Днем ранее. База отдыха Оникс. В загородном комплексе оставшимся еще с советских времен, но принадлежащим теперь новому хозяину, собрались авторитетные люди Новокаменска. С поправкой на непростое время, то есть не врачи-инженеры или, скажем, ученые, а те, кто строил параллельную, теневую экономику. За широким столом, в роскошном предбаннике, сидели распаренные мужчины, одновременно похожие и непохожие друг на друга. Краснолицы в затемненных очках-хамелеонах скрывающих слепой правый глаз с бельмом. Кореец. Абсолютно лысый, даже без ресниц и бровей, с золотыми зубами. Север. Первый воевал в Афгане и потерял там глаз. Второй участвовал в ликвидации Чернобыльской аварии и потерял волосы. Третьим был молодой, не старше сорока мужчина, с хорошей стрижкой, который казался лишним в этой компании. Бешеный. Прозвали его так, потому что именно на его счету было самое большое количество громких убийств. А приятная и даже добродушная внешность быстро менялась на перекошенное злобое лицо. Четвертого звали Череп за титановую пластину, которую ему поставили в Германии вместо утраченного фрагмента кости. Пятым в компании был высокий седой мужчина с короткой бородой. Именно ему принадлежала база отдыха «Оникс». И именно он разруливал бандитские разногласия в городе и районе. Звали его Сева Купол. Компания поглощала холодное пиво с красными вареными раками. Хлопала по мягким местам полуголых девиц из обслуги и посмеивалась над скобрёзными анекдотами про милиционеров. Не было среди них только еще одного. Как поговаривали, всего чуть менее влиятельного, чем Купол. Рыночного пахана по кличке Вано. Он единственный не приехал на сходку, и почти все теперь сходились во мнении, что беспредельное нападение, всколыхнувший город, на его счету. Он своего бригадира недавно грохнул, рассказывал череп. Пацаны говорят, тот левачил с приезжими каталами, а свано не делился. Он своим и приказал новый подсвечник сделать. И что? нахмурился север. Выглядело это жутко из-за полного отсутствия бровей. «Так если он своих чикает, не жалея, что ему чужие?» Пожал плечами, бешеный. «Я же правильно тебя понял, Юрец?» К черепу он обратился по имени, что в его понимании означало дружеское отношение. «Ну?» — кивнул череп. «Вано не дурак!» Кореец шумно выдохнул, отпив сразу чуть ли не половину большого бокала светлого. «Не стал бы он так делать! Слишком шумно и громко!» Сева-купол внимательно слушал бандитов по очереди и не спешил с выводами. В предбанник вошел его человек со шрамом через всю правую щеку, наклонился и что-то сообщил шепотом. «Пускай входит!» – нахмурился купол. Через полминуты перед компанией появился слегка полноватый мужчина с орлиным профилем, на котором покоились очки в дорогой оправе. «О, геноцвали!» Радостно захохотал череп. «А мы тебя как раз вспоминали. Северокореец тут о пацанах своих погибших рассказывали. Может, знаешь что? «Знаю, что у нас появилась проблема», — спокойно ответил Вано, раздеваясь. «У всех». «Ты о чем? настороженно уточнил купол. Буквально минут двадцать назад, может, чуть больше. Разнесли мой кортеж». Вано покачал головой в ответ на предложение Рыженькой из обслуги налить ему пиво. — Все мои парни, что ехали там, в мясо или сгорели. Хорошо, что я на линкольне не поехал, как чувствовал. — Хрена себе! — помрачнел череп. — Да уж, оно повезло тебе! — покачал головой бешеный. — Может, это менты? — предположил Север. — Ты серьезно? — блеснул затемненными очками кореец. У них бензина для бобиков нет. Сидят трусливо под шконкой. Менты, может, и сидят. Вано поболтал красное вино в принесенном ему бокале. Но кто-то же все это делает. И не просто же так. Заметьте, сначала напали на обычных парней бойцов. А вот в кортеже явно меня ждали. Ты это к чему? Насупился череп. Сомневаюсь, что я единственный, кого хотят замочить. — ответил грузин, сделав маленький глоток. — Так что, кто бы это ни был, он или попутал, или скоро попытается грохнуть и вас, господа. — И что вам предлагаешь, геноцвале? За напускной бравадой бешеного чувствовалась неподдельная тревога. — Не дать себя убить, — усмехнулся Вано. — Логично же, уважаемые. — Есть мысли. Сева-купол не просто так был смотрящим. Он хорошо умел анализировать и предпочитал действовать на упреждение. На время забиваем отёрках между собой. В этом они с Вано были похожи. И Ищем тех, кто может быть причастен к объявленной нам войне. Чужих подозрительных, тех, кто сильно выделяется или просто поднялся в последнее время. Новых игроков или их посредников. Думаешь, мыша. «Это действительно кто-то к нам в город лезет?» — размял кулаки Север. «Точно не менты?» «Я от тебя умоляю». Вано со смехом покачал головой и замахал руками. «Менты сейчас виживают, они работают. Нет у них столько сил. А вот у молодых и амбициозных с избытком». «Есть кто на примете?» — заинтересовался Купол. «Серега Жогин рассказывал», — вспомнил вдруг Север. Ну, тот, который серый, барыга мой. Заходили к нему два парня. Бизнес совместный предлагали мутить. На мой взгляд, ботва полная, игры какие-то. «Автомат, что ли?» Блеснул слепым глазом кореец. «Эти, как их, бандиты однорукие или казино?» «Да не», махнул рукой Север. «Что-то с компьютерами, я в этом не разбираюсь». А серый сказал, будто бы что-то прибыльное намечается. А то вдруг на его точку напали, моих парней грохнули. Совпадение? Точку отжать хотят, — с пониманием закивал бешеный. А эти двое вряд ли сами по себе действуют. Но под кем-то вполне. Почву прощупывают. — У меня на арпе сторож новый появился, — задумался кореец. — Тоже вроде мелочь, но какой-то хитро сделанный. Как раз тоже перед нападением устроился. Скажу своим, пусть присмотрится к нему. А у тебя воно? Купол, выслушав братву, повернулся к хозяину рынка. Мне кажется, я понял, о ком речь. Тот сразу же вспомнил дерзких парней, о которых говорил его ментовский осведомитель Комар. Конец первой книги. Для вас текст читал Данила Максимов. I'm gonna go get some more. I'm gonna go get some more.